В год я спал 730 часов. Как 730? Вот так, по два часа в ночь, да и то, между нами говоря, я немного плутовал сам с собой. Наблюдая лицо викария, аббат Менуса Гре мог следить за ходом внутренней борьбы, об исходе которой он боялся даже думать. Хотя бедняга по-прежнему трапезничал за общим столом и силился хранить на лице спокойствие, старый настоятель с растущей тревогой замечал день ото дня все более заметные следы страстного напряжения воли, которого Донисан мог наконец не выдержать. Сколь бы многомудр и проницателен ни был настоятель, а может быть, как раз от избытка одного из тех качеств, Он лишь отчасти понимал причины духовного кризиса, с последствиями которого, как он опасался, уже нельзя было совладать. Слишком умный, чтобы тратить власть бесполезными словами и тщетными призывами к благоразумию, которым Данисан без сомнения не способен был внять, он искал повода для вмешательства и не находил его. Нередко умудренный опытом человек невластен над страстями, им же пробужденными в другом, и Менус боялся сделать какую-нибудь глупость и лишь усугубить зло, от которого искал лекарство. Если бы на месте его странного питомца был кто-нибудь другой, он преспокойно ждал бы естественной реакции тела, изнуренного непосильным трудом. Но не был ли самой труцией более лекарством, нежели злом, чем-то вроде занятия, в котором несчастный колодник иступленно ищет забвения неотступной мысли своей. Впрочем, Аббаддонисан, по видимости, немало не отступил от привычек своих и, как и прежде, исправлял сразу несколько дел. Каждое утро его видели восходящим быстрыми, несколько неуклюжими шагами по крутой тропинке, ведущей от дома к компаньской церкви. Отслужив обедню и отчитав благодарственную молитву, краткость которой долгое время изумляла Менусегре, он выходил на Брэндскую дорогу и, заложивши руки за спину и наклонясь всем телом вперед, неутомимо бродил по бескрайней равнине, обдуваемой пронизывающим ветром и пересекаемой скверными дорогами, которая спускается к морю от холмистой гряды, окаймляющей долину Канш. Редкие, далече отстоящие друг от друга хутора, окружены пажитями обнесенными колючей проволокой. Иной раз долго бредешь по скользкой холодной траве, податливо никнущей под каблуком, прежде чем доберешься до грязной лужицы, натекшей там, где землю выбило копытами скотины Посреди лужи торчат неряшливо сколоченные из досок ворота, со скрипом поворачивающиеся на гниловатых вереях. Жилье таится где-нибудь за пригорком. Близость его угадывается по стройке голубого дыма, поднимающегося в сером воздухе, или по торчащим оглоблям телеги с сидящей на одной из них курицей. крестьяне народ насмешливый наводили из-под недоверчивые взгляды на рослого викария в подоткнутой сутане, являвшегося неведомо откуда из утренней мглы и старательно покашливавшего, приближаясь к жилищу, чтобы высказать им дружеское расположение. Дверь неохотно приотворялась, впуская гостя, и обитатели дома, столпившись вокруг печи, терпеливо ждали, когда он, наконец, заговорит. Каждый с первого взгляда узнавал в нем землепашца, оставившего саху, так сказать, блудного брата. К уважению и учтивости примешивалось нисходительное, несколько презрительное понебратство и, и краткую проповедь викария слушали в убийственном молчании. О эти мучительные возвращения поздним вечером в уже зажегший свои огни городок, когда в горле стоит горький ком да и сердце обречено вечно биться в одиночестве. «Я творю больше зла, чем добра», — печально говаривал Данисанн. Он и спросил позволения прекратить на время свои обходы, которые из-за стеснительности векария выставляли его в дурацком виде и стали сущим мучением. Теперь же он вновь дни напролет ходил из дома в дом и даже настоял на том, чтобы Менуса Гре оставил на его попечение самую унизительную заботу — сбор пожертвований на Великий пост, который бедняки с уничтожающим бесстыдством называют походом попрошаек ему и медика не дадут, с сомнением думал настоятель. Но каждый вечер чудаковатый проситель клал на край стола туго набитый мешок из черной шерсти. Мало-помалу, да Ниссан возымел над людьми ту необоримую власть, какую обретает человек, решивший идти напрямик, не заботясь о том, как бы расположить людей в пользу своего предприятия. Ибо в сущности люди вооружаются хитростью и осторожностью, чтобы защитить себя, и наглый смеза застревает в горле самого черстого человека, когда он видит, что жертва даже не пытается оградить себя от презрения. Хорош гусь, думали они, но им становилось как-то не по себе. Прежде несчастный викарий забивался в самый темный угол, и, комкая шляпу в руках, долго и тщетно искал какого-нибудь удачного и ловкого предлога, томясь от того, что никак не может вставить в беседу заранее придуманное словцо или целую фразу, и, наконец, уходил, так ничего и не сказав. Теперь же он слишком поглощен внутренней борьбой. Перебарывая себя, он не просто убеждает или очаровывает, он покоряет, приступом берет души. Как и прежде, он скоро шагает по двору какого-нибудь деревенского домика среди луж навозной жижи и испуганно разлетающихся кур. Тот же перемазанный карапуз, насупившийся, засунув палец в рот, глядит на чужого дядю, пока тот бесшумно обивает у дверей облепленные грязью сапоги. Но теперь при его появлении все встают. Никто не знает, что таится в глубине этой жадной, и в то же время пугливой души, отчаивающейся от самого ничтожного препятствия, но вечно ненасытной. Он все тот же застенчивый до священник, которого простой улыбкой можно смутить до слез и который словно клещами выдирает каждое слово из своей пересохшей глотки. Но теперь это внутреннее барение никак уже более не отражается в его наружности. Лицо бесстрастно, Высокий стан не гнется, лишь подрагивают долгие руки. Единым взглядом, неотступным взглядом умных тревожных глаз он отмещет пустую веселость уклончивой речи. Он вопрошает, зовет. Самые обыкновенные, истрепавшиеся в обиходе слова постепенно обретают смысл, будет в сердце странные отзвуки. Когда он почти шепотом, но с каким-то необыкновенным выражением произносил имя Божие, у нас душа уходила в пятки, словно в небе ударял гром, вспоминал 20 лет спустя старый издольщик из Сен-Жиль.